Глава шестая Лирди узнала до мельчайших подробностей, что произошло в покоях лорда Магнуса в тот день, когда она на свою голову попросила Энни ее подменить. Однако главное выяснить не удалось, чем же она привлекла к себе его внимание. Лорд Магнус ни в какую не хотел это обсуждать, в конце концов он буркнул. «Прекрати завидовать, это кривая дорожка!» «И чтобы я больше не слышал об этой Эндаре, надоели с ней хуже смерти!» Лирди обиделась, но виду не показала. В отместку она, улучив момент, стянула у лорда Магнуса недавно полученное письмо. Такой печати ей видеть еще не доводилось, и она подумала, что при случае покажет его господину Готтрану. Лирди отчаянно стремилась доказать свою полезность и до последнего расспрашивала всех об Энни. Ничего особенного узнать не удалось, но кое-какая информация все-таки появилась. Когда Готран позвал ее к себе, Лирди, волнуясь, влетела в его кабинет и поклонилась до самого пола. Советник удовлетворенно хмыкнул. Лирди позволила бы себе кое-что большее, но, к сожалению, здесь снова был Ирмиэль. «Но узнала что-нибудь?» — спросил он. Лирди надеялась продлить рассказ о визите Энни к Магнусу насколько возможно, однако распространяться было попросту не о чем, и она рассказала все как есть. К ее удивлению, Готран и Ирмиэль заметно заволновались. «Обо что ты сказала, она порезалась?» — спросил Готран. «Я не знаю», — смешалась Лирди. Это оказалось ей совсем неважным. «У лорда Магнуса лежит такая вещь? Простите, я не знаю, как она называется». Черная в мелких сверкающих точках». Треугольная. Ирмиэль весь подобрался. «Да». Готран едва не поперхнулся вином и торопливо отставил кубок. Он сделал ошарашенному Ирмиэлю знак «Молчать». «Говори, что еще?» «Я о многих расспрашивала», Затараторила Лирди, надеясь отвоевать свои позиции. «Очень интересная история, мой господин. Видите ли, Эй не служила в гостинице». Там ее увидела Герда. Она тогда отвечала за прислугу. «Ты уже говорила об этом», — поморщился Готран. «Я не собираюсь выслушивать одно и то же по десять раз». «Да, мой господин, ну вот что странно. Сама Герда не успела добраться до замка, поэтому никто толком не знал, что делать с Энни». «То есть?» — насторожился Ермиэль. «Я сама не знаю, каким образом это устроено. Скажу, как мне рассказали». Герда заверила Эни, что сделает ее служанкой в замке, но в таком случае она должна была заранее отдать распоряжение. Герда этого не сделала, и Аргена, наша старшая, предположила, что, может, у нее были другие планы на Эни. Я не совсем поняла, что она имеет в виду, но нужные распоряжения отданы не были, а у самого замка Герда убил Эвин Дин. Он напал на повозку и убил бы всех, но подоспели гении, погибла одна Герда. «Герда», — пробормотал Готран. «Да, я помню это. Мой господин, когда повозка все же добралась до замка, здесь никто поначалу не знал, что делать с Энни. Она уверяла, что Герда обещала ей место служанки, и в конце концов ее пристроили. Но для всех это было удивительно. Мне сказали, никто так не делает. То есть Герда могла пристроить Энни, но не так сразу. Она бы вернулась в замок, поговорила, со всеми договорилась. и Энни расспросили бы». «Выяснили все о ней и решили, нужна ли она здесь, и только тогда...» «Таков порядок», — кивнул Ирмеэль. «Что-то еще?» — спросил Готран. Лирди подумала, что всего этого недостаточно для его благосклонности, и молча протянула письмо, украденное у лорда Магнуса. Она прекрасно знала, это грозит ей многими неприятностями, но дело того стоило. Готран некоторое время смотрел на нее, прищурившись, затем взял письмо и развернул. Прочитав, он перекинул его Эрмиэлю. Тот пробежал глазами запись на тонком пергаменте. Д. шлет нижайший поклон и благодарит милорда. Тайновидец просил напомнить, что черные птицы — к беде. Прошу вас сохранять осторожность и быть бдительным. Сейчас хорошее время, чтобы поверить приметам. «Иди», — бросил Готран Лирди, «и возьми это письмо, постарайся вернуть его обратно. Скоро я позову тебя, и мы поговорим еще». Лирди вспыхнула. Эти слова были для нее достойной наградой. Она покидала покои с радостно бьющимся сердцем и ощущением, что ее жизнь прожита не зря. «Как тебе это нравится?» — спросил Готран. «Ну, да не обязательно Диус. Да и предостережение, может быть, не связано. Да поумнее уже, наконец!» Вскинулся Готран. «Не бывает таких совпадений. Но письмо обсудим позже. Как тебе нравится, спрашиваю я, что это Эндара привлекла внимание Магнуса сразу после того, как напоролась на трехгранник». «Давно ты закончил курс обучения? Ну-ка, расскажи мне, что делает трехгранник. «Ну...» Ирмиэль от волнения начал заикаться. Он думал, что время экзаменов давно прошло. Трехгранник определяет, принадлежит ли кровь тому, кто...» «Он определяет чистоту крови. Я хочу сказать, если у кого-то есть магические способности, трехгранник может это выявить». «Как тебя выпустили с такими-то формулировками?» — буркнул Готран. «Но ладно, в целом так». «Но ведь это невозможно, господин Готран. Если бы эта девчонка была гением, это давно стало бы известно. Без специального обучения невозможно контролировать способности, во всяком случае так, чтобы их годами никто не замечал. Именно поэтому в свое время Дориану и удалось собрать армию гениев. Разве нет? — В том числе, — признал советник. — Вот видите, — продолжил Эрмиэль. — Да, и я, если помните. Меня взяли в замок помогать казначею, и вы вскоре поняли, что у меня есть способности. Даже раньше меня самого. Будь это Эндара гением, это заметили бы. Готран нахмурился. — Да, ты прав. Я бы сказал, что ее кто-то обучил. Она ловко скрывалась и целенаправленно проникла в замок. Но нет, если только ее не завербовали вендины, в чем я очень сомневаюсь, судя по ее описанию. Он помолчал. Но есть еще одно тревожное обстоятельство. Эта Герда в свое время служила старому лорду Берилу и пользовалась полным его доверием, исполняла различные тонкие поручения. Вряд ли она просто из жалости решила привести в замок незнакомую девчонку, У нее должны были быть причины для этого. Значит, эта Эндара представляет какую-то ценность, почти прошептал Ирмиэль. Именно, Магнусу это стало известно, и он доложил йорану, готов признать, что случай с трехгранником лишь совпадение. Очень вероятно, что Магнус понял, что она знает, где искать. Ты понимаешь. Ирмиэль кивнул, особенно учитывая то, что Эндара хотела спрятаться в замке, а на повозку ни с того ни с сего напала Виндин. Как бы то ни было, Йоран в выигрыше, процедил Готран сквозь зубы. Проклятие. А Виндин, которого вы убили, его величество сказал что-нибудь по этому поводу? Я, конечно, заверил его, что ничего не знал о статусе этого посла. И заодно подкинул мы слишком о Йроне. Ведь это подозрительно, что он знает о пленнике больше нас, и от кого? От кучки террористов этих темнокрылых, кто знает, в каких он с ними связях? И что сказал Король? Затаил дыхание Ирмиэль. Чтобы я не совался к нему с этим безвеских доказательств, с досадой проговорил Готран. Так что будем ждать, что нам скажет Осберт жуткая встреча в тихом лесу не давала Эни покоя и во сне. Будто кто-то остановил время, и она была вынуждена много часов подряд смотреть на темный силуэт, замерший среди деревьев. Потом неизвестный появился прямо у окна кареты и приблизил свое лицо к лицу Эни. Казалось, он рассматривает невиданное доселе существо. Эни не могла двинуться, ее сковал страх. Этот эльфит был совсем не похож на того, с кем сражались Гильем и Эрнольд. Он выглядел полностью материальным. Испещренное черными линиями темно-синее лицо треугольной формы, длинные уши с острыми кончиками торчали в стороны. Прямо из головы росли четыре странных отростка, похожие одновременно и на ветви дерева, и на лапы огромного паука. Узкие глаза... Горели оранжево-желтым пламенем, вместо волос колышущийся сгусток черного дыма. В руке он держал копье с острым сверкающим наконечником. Но страшнее всего была леденящая аура. Она растекалась от него тонкими ручейками и сковывала Эни по рукам и ногам, не давая шевельнуться. Наконец, разглядев ее, Эльфит выпрямился и отступил. Его взгляд из изучающего стал пронзительно холодным, почти таким же, как и энергия, которую он распространял вокруг. Энни вздрогнула и проснулась. Вокруг было темно, и ее прошиб ужас. Неужели она в тихом лесу рядом с этим жутким созданием? Ты как? Услышав голос Йорона, Эни испытала огромное облегчение. Она окончательно пришла в себя и поняла, конечно, они не в лесу. А в теплой комнате за окном свирепствует непогода, льет дождь и завывает ветер, а сама она лежит на мягкой постели. Лорд Йорн сидел рядом, он поднял с пола лампу, в которой горел огонек, поставил ее на подоконник, и в комнате стало светлее. Хорошо, ответила Энни, но получилось не слишком убедительно, голос почему-то звучал слабо, а сама она чувствовала себя так, словно работала весь день, не разгибаясь. Что случилось? Ничего страшного, ты потеряла сознание. Там снова были эльфиты. Да, но они не шли ни в какое сравнение с первым. Гильем и Эрнольд справились с ними в два счета. Эни не поверила своим ушам. Нет, тот, кого она увидела, не мог быть таким слабым, хотя в реальности она заметила его лишь издали, а все остальное было сном. Почему-то Энни не сомневалась, таков он и есть на самом деле. Нет причин волноваться, продолжил Йоран. Судя по всему, ты просто очень тонко чувствуешь, поэтому эльфиты с непривычки вызывают такую реакцию. Можешь встать? Он взял ее за плечи и с его помощью Эни села на кровати. Голова немного кружилась. Разве сейчас не ночь? спросила она. Глубокая. Однако необходимо выехать сейчас. Тогда к вечеру мы доберемся до предгорья и осберт. «Ни за что нас не догонит». «Хорошо», — покорно согласилась Энни, хотя мысль о выходе на улицу в такую ненастную ночь заставляла ее содрогаться. Она была уже одета, оставалось только обуться. Йоран надел на нее теплую накидку и обнял одной рукой, заодно укрывая своим плащом. Так они вышли из дома, прорвались сквозь дождь и добрались до кареты. Все было в полной готовности. Через пару минут они двинулись с места. «Лучше так». Йоран притянул ее к себе, и она прилегла ему на плечо. «Я вижу, тебя плохо». «Голова кружится», — пробормотала Энни. Его забота была приятна, и это побудило ее заговорить. «Я не понимаю, как вам удалось выбраться из тихого леса. Я видела Эльфита. Он, кажется, был ужасно силен, разве нет?» «О каком Эльфите ты говоришь?» Энни подробно описала силуэт в лесу, а затем и свой сон. Она не могла видеть лицо Йона из-за темноты, но явственно ощутила, как его удивили и встревожили ее слова. «Такой к нам не выходил», — сказал он. На дороге встали несколько мелких. Это повторялось несколько раз, прежде чем мы выехали из леса. «Думаете, мне привиделось?» — спросила Энни со слабой надеждой. «Нет, не думаю». «Более того, твой сон пугает меня не меньше. Ты очень точно описала одного из самых страшных эльфитов. Его прозвали Пауком. Из-за этой странной штуки на голове о нем есть много легенд». не похолодела. О пауки обычно рассказывали, чтобы пощекотать нервы. Лирди знала несколько историй о нем, но не слышала их всего по одному или по два раза. Не хотелось лишать себя спокойного сна. И все же она помнила, еще до того, как пришел Двуликий, паук, которого на самом деле звали Дарганделом, что на древнем языке означало «черное солнце», первым постановил, человечество нужно уничтожить. Поначалу эльфиты не пошли за ним, они боялись открыто идти против других созданий предвечных. Тогда паук отправил совершить свою миссию один, от его рук — Погибло множество людей, и вскоре эльфиты, ободрённые его примером, присоединились к нему. Вторая известная легенда гласила, что паука запечатал сам Двуликий, никто другой не был способен справиться с его чудовищной силой. Но со временем печать слабеет, и где-то в недрах гор злобный эльфит ждёт своего часа, чтобы взять реванш и на этот раз полностью истребить человечество. «Но как это может быть?» — прошептала Эни. «Ведь это просто легенды, и если верить им, он запечатан, и я... Как можно было выжить после встречи с ним?» Карета подпрыгнула на кочке, и Эни крепко вцепилась в Йорона. Завывание ветра снаружи напоминали крики полной боли. «Да, он был запечатан, но с годами печати слабнут. Уже несколько лет из-за гор приходит все больше эльфитов, ты сама видела». «Было бы глупо надеяться, что это затронет не всех. Что касается тебя и Доргандела, во-первых, ты не столкнулась с ним лицом к лицу. Твой сон, скорее всего, лишь ощущение его ауры. Во-вторых, думаю, ты гораздо сильнее, чем кажешься. То, что паук заинтересовался именно тобой, это подтверждает». Эни вспомнила изучающий взгляд огненных глаз и содрогнулась. «А вы его видели?» В эти времена его никто не видел. Но выходит, кроме тебя. Я был бы рад предположить, что ты просто наслушалась истории о нем, а потом с перепугу увидела кошмар. Однако я сказал, что ты очень чувствительна, и это, судя по всему, действительно так. Мне сразу показалось странным, что мелкие эльфиты довели тебя до такого состояния. Если там и впрямь был паук, это все объясняет. Говорят, его аура сокрушительна, как ледовый водопад, «Эх, а я-то думал, тебя надо защищать только от Готрона». Услышав это, не отпрянула от Йорна. Ей очень хотелось увидеть его лицо, но в карете было темно. «Готрона?» — переспросила она дрожащим голосом. «Так это из-за него мы так быстро уехали?» И он послал погоню, чтобы... «Что ему от меня надо?» «Успокойся», — спокойно проговорил Йорон. «Пока ему нужно лишь выяснить, с чего мне вдруг вздумалось жениться на тебе». Кажется, я был наивен, когда думал, что он поверит во внезапную страсть. Кстати, не хочешь объяснить, почему ты боишься его больше, чем легендарного эльфита, едва не уничтожившего все человечество? Вопрос показался ей незабавным. Это и впрямь было глупо. Не знаю, я никогда с ним даже не говорила, но когда во сне этот эльфит был рядом, я не могла двинуться. Когда я видела господина Готрана, страх был таким же по сути, но мне наоборот хотелось бежать, сломя голову». «И не зря», — пробормотал Йоран. Энни не чувствовала в себе сил выпытывать у него правду. Ее по-прежнему одолевала слабость. Она снова привалилась к плечу Йорана и задремала. Они ехали весь день и останавливались только, чтобы сменить лошадей. В запасе у них, как выяснилось, было достаточно еды и вина, но эйни не хватило лишь на несколько глотков и кусочек хлеба. Может, я помогу ей, раз уж ты не соизволишь? услышала она сквозь тяжелую дрему голос Юста. Не надо. Отдохнет как следует и все будет в порядке. Ну ладно, тебе виднее. Эйни не сразу заметила, что именно ее насторожило в этом ворчании. С немалым трудом. Она заставила себя соображать и, наконец, поняла фамильярность Юста, с каких пор он на «ты» с лордом. Карета стояла, разговор шел снаружи. Открыв глаза, Энни села, толкнула дверь и обомлела. Рядом стоял вовсе не Йоран, с Юстом говорил «Диос». И как она умудрилась перепутать их голоса? Юст заметил Энни первой. Он закатил глаза и развел руками, словно говоря, что вопросов теперь не оберешься. Дилос оглянулся через плечо, и его взгляд заставил сердце Эни забиться быстрее. «Всё хорошо, миледи», — сказал он, — «я задержу ваших преследователей, а вы тем временем спокойно доберётесь до предгорья». Эни поначалу впала в ступор, но когда Делас приспокойно направился назад, у неё вырвалось. «Постойте, они ведь и вас ищут!» «Нет нужды волноваться!» дело собернулся и сверкнул улыбкой. «Я им не по зубам, можете мне поверить!» Эта улыбка показалась Энни очаровательной, но излишне самоуверенной. Ей вспомнилось его окровавленное лицо и сновидение, и она захотела его удержать. «Пора ехать!» — сказал кучеру Юст, и к изумлению Энни уселся с ней рядом. Она едва успела забраться обратно в карету и хлопнуть дверью, так быстро они рванули с места. «Где лорд Йоран?» — запаниковала Энни. «Вспомнили, наконец-то», — буркнул Юст. «Они с Гильемом догонят нас позже». «Да не волнуйтесь, навредить лорду Йорану еще сложнее, чем Диосу». После упрека Юста задавать вопросы было неловко, но другой такой возможности могло не представиться, и Энни спросила. «Кто он такой?» «Это Диус. «Это каждый решает для себя сам», — неопределенно ответил Юст. «Ты ему подчиняешься». «Неверно. Я просто на его стороне, вот и все». «Лорд Йоран знает об этом и не имеет возражений». «А сам он?» «Диос», — не отставала Энни. «На чьей он стороне? Почему он следует за нами тайком?» «Это в его интересах, да и в интересах лорда тоже. Поверьте, нет ничего хорошего в том, что Готран заподозрил его в связях с Диосом. Мы надеялись, что это произойдет гораздо позже». «Он преступник?» Юст призадумался. «Он тот, кто заставляет Готрана нервничать». Взбешенное лицо королевского советника живо встало перед глазами Энни. «Неужели этот улыбающийся Диос способен напугать человека, перед которым дрожат все, кроме самого короля?» Дорога пошла под уклон. Эни отдернула занавесь, выглянула из окна и посмотрела назад. Диос все еще был виден. Он стоял на вершине холма, и, похоже, спокойно дожидался погони. Ветер трепал его длинные черные волосы и плащ. Эни наблюдала за ним до тех пор, пока он не вынул из ножен меч и не скрылся из вида, бросившись вниз, наверняка навстречу преследователям. На сердце было тревожно. Прилив сил сошел, и снова нахлынула слабость. Эни привалилась к двери, не лежать же в самом деле на плече Юста. Через час быстрой езды карета остановилась. «Выходите», — сказал Юст. «Хотя нет, подождите, я помогу». «Я в порядке», — решительно тряхнула головой Энни и сама выбралась из кареты. Они находились в небольшой долине. На западе выселись горы, уже плохо различимые из-за надвигавшейся ночи. Совсем рядом по правую руку небольшой лесок. Вокруг не было ни одного намека на то, что где-то рядом находится поселение. «Владение лорда прямо за деревьями», — сказал Юст. «Мне нужно взять вас за руку!» «Что?» Энни тупо посмотрела на него. «Давайте, иначе ни в какое предгорье вы не попадете!» «Вы не задавались вопросом, почему мы так отчаянно стремились там оказаться? Обычно, знаете ли, людям Готрена не составляет труда заявиться в любое владение. Но только не в это!» Энни колебалась, и в конце концов Юст сам схватил ее за руку и потащил за собой. На мгновение... Энни почувствовала, как ее словно окатило холодной водой. После этого Юст сразу отпустил ее и отошел. Она с удивлением наблюдала, как он подходит к кучеру, соскочившему со своего места. Сначала ей показалось, что у нее помутилось в глазах, так плохо их было видно. Но вот Юст таким же образом за руку подвел к Энни, и они снова стали хорошо различимы. Потом оруженосец взял под устцы лошадь и провел ее. Последним невидимую грань с его помощью перешел Эрнольд. «Что это?» — прошептала Энни. «Защита от незваных гостей. Садитесь в карету, вас довезут до дома. Эрнольд, я возьму твою лошадь. Лучше мне поехать навстречу лорду». Эрнольд молча кивнул и уселся на место рядом с кучером. Не видя иного пути, Энни послушалась Юста и карета поехала дальше, теперь уже неспешно. За маленьким лесом и впрямь находилось небольшое владение, обнесенное крепкой оградой. В самой его глубине стоял двухэтажный деревянный дом довольно мрачного вида, потемневший от времени, с островерхой крышей. Эни посмотрела в окно с другой стороны. Дом стоял на холме, а дальше внизу раскинулась большая деревня. Ее огни позволяли увидеть лес вдалеке. Нетрудно было догадаться, что за ним находятся горы. Таково было предгорье, и у Энни на душе полегчало. Несмотря на мрачность, место казалось уединенным и спокойным. Да еще этот магический барьер вокруг. Отчего бы они ни бежали, здесь бояться было нечего. Во всяком случае, очень хотелось в это верить. Карета повернула, скрипнули ворота, и вскоре они остановились прямо перед домом. Эни с трудом выбралась из кареты, не забыв прихватить футляр с виелой, Она едва держалась на ногах от усталости. Неподалеку послышался чей-то приветственный крик. Через ворота въехали две лошади. На одной сидел Гильем, на другой — Йоран и Юст. Уэнни отлегло от сердца. Однако она не могла не думать о Диосе. Почему он не вернулся вместе с ними? А вот и мы. Йоран слез с лошади и подошел к ней. Нормально добрались? Да. А вы? «Со всеми все в порядке», — сказал Юст, сделав упор на первых словах. И не расценила это так, что говорить о Диосе при лорде не стоит. Йоран вопросительно посмотрел на Юста и явно хотел что-то уточнить, но тут из дома вышла молодая женщина в простом платье, которая, впрочем, была сшита из дорогой ткани. Она была очень мила. Темные волосы красиво обрамляли круглое лицо, Синие глаза поблескивали с необычайной живостью, а губы олели так, словно она только что съела пару красных апельсинов. ⁇ Вы уже здесь! ⁇ удивленно воскликнула она. Ее взгляд остановился на Энни. Это Кристина ⁇ представил женщину Йорн. А это Эндара Эни, моя миледи. Кристина посмотрела на него, потом на Эни и снова на него. По всему было видно, она ожидала, что Йоран вот-вот признается, что пошутил. Похоже, ее предупредили письмом, но новоявленную леди она представляла иначе. Выскажи Кристина это вслух, Энни ничего не смогла бы ей возразить. Однако спустя несколько мгновений она просто поклонилась и проговорила. «Приятно познакомиться, миледи. Вижу, вы очень устали. Давайте я провожу вас в вашу комнату, вы успеете отдохнуть до ужина». Я не ждала вас так скоро, так что ужин еще не готов. Обратилась она ко всем сразу. У нас еще есть кое-какие дела, сказал Йоран. Отдыхай, Эни.